Глава 57. Дорин продолжала навещать свою истинную любовь по выходным и всякий раз, когда ей удавалось вырваться с работы. Она хотела переехать в Сан-Франциско, но не давала работы в журнале. Всякий раз, когда она видела Синди, ей становилось тошно. Позже она призналась. Я знала, что она не задумала ничего хорошего и очень хотела чтобы она просто куда-нибудь провалилась». Дорин была доверенным лицом и секретарем Ричарда, занималась его корреспонденцией и передавала сообщения его адвокатам и семье. Часто он получал письма со всей страны, и Дорин помогала ему с перепиской. Он звонил ей из тюрьмы Сан-Франциско, и она проигрывала ему в телефонную трубку «Хэви метал Она клала заработанные редакторским трудом деньги на его счет в тюремном магазине и помогала ему всем, чем могла. На вопрос, задумывалась ли она когда-нибудь о преступлениях, за которые Ричард был осужден, она отвечает, «Когда ты кого-то любишь, ты видишь в нем только хорошее». А этот суд был пародией на справедливость. Семья Дориан была очень недовольна тем, что она связалась с Ричардом Рамиросом, но это никак не повлияло на ее чувства к нему. Он был ее закатом и восходом, и она надеялась однажды стать миссис Рамирос. Ричард становился проблемой для сан францисских тюремщиков. Слишком много у него было посетительниц, некоторые из них ссорились и дрались друг с другом прямо в тюрьме. Телевизионщики узнали о поклонницах Ричарда и сняли обо всех его фанатках сюжет под соответствующим названием «Ромео из камеры смертников». Окружная тюрьма сообщила прессе о решении вернуть Ричарда в Сан-Квентин по соображениям безопасности. 21 сентября 1993 года Ричарда вернули в Сан-Квентин. Он не хотел туда, потому что его поместили бы в исправительный центр, где свидания строго ограничены, нет доступа к телефону, и почти 24 часа в сутки он был бы под замком. В конце концов, Дорин решила, что ей нужно быть ближе к Ричарду, и переехала в район Сан-Франциско, где устроилась сторожем. Хотя ей больше не требовалось ехать 7 часов из Лос-Анджелеса, чтобы навестить его. Теперь ей нужно было ехать в Сан-Квентин рано утром, чтобы занять очередь. Для заключенных в исправительном центре было всего три смены, по 13 посетителей ежедневно. Днями свиданий были четверг, пятница, суббота и воскресенье. Дорин регулярно ждала от 10 до 20 часов, чтобы попасть в тюрьму для... 30 тридцатиминутного визита через стекло по телефону, но не роптала. Она сидела в своей машине, лузгала семечки и писала ему любовные письма, глядя на восходящее солнце, сияющее, как огонь над бухтой черепов. Работа и начальство, перед которым ей приходилось отчитываться, позволяли ей видеться с Ричардом только по воскресеньям, в выходной. Синди Хейден, Точно так же приходилось по много часов ждать своего субботнего свидания. Ричард пытался развести двоих женщин, а они, сетует он, как масло и вода. Дорин продолжала настаивать на том, чтобы Ричард запретил Синди, другим женщинам и в особенности Фифи, приходить, но он не внял ее требованиям. Временами Дорин так злилась, что уезжала из Сан-Франциско и возвращалась в Лос-Анджелес, но неминуемо возвращалась вокруг Марин. Она поняла, что Ричард не самый рациональный человек и горячо надеялась, что он поймет, как сильно она его любит и сделает ее своей невестой. Я не просто еще одна из его тупых подружек. Я думала, что мы поженимся. «Я имею в виду, в противном случае я бы уехала», — позже говорила она. Когда она настаивала на том, чтобы Ричард назначил точную дату свадьбы, он тянул. Он сказал ей, что любит ее, и что она единственная, кому он доверяет помимо своей семьи. Это было правдой. Так или иначе, Ричард знал, что Дорин пойдет ради него на все. Когда ее недавно спросили, считает ли она Ричарда невиновным, Дорина ответила, «Я всегда горячо верила в его невиновность. Я даже не могу представить, что он виновен в тех ужасных преступлениях, в которых они его обвиняют. Он получил несправедливое судебное разбирательство и неадекватную защиту. Когда-нибудь правда восторжествует». Хулян Тапиарамирес принял близко к сердцу тяжелую участь младшего сына. После обсуждения и вынесения приговора у него обострился диабет, он быстро худел. Он забросил росшие у него на заднем дворе помидоры и перец чили, и они погибли. Его широкие, мощные плечи сутулились, лицо с высокими скулами избороздили морщины. «Мерседес» ничем не могла вывести Хулиана из последовавшей за приговором Ричарда глубокой депрессии. Единственное, чего у него блестели глаза, чего он с нетерпением ждал, — это общение с внуками. «Мерседес» тоже была раздавлена смертным приговором. За несколько месяцев после вынесения приговора сыну она постарела на 20 лет. Все лицо покрыли глубокие морщины, и она тоже похудела. Она каждый день ходила в церковь и, закрыв глаза и сцепив пальцы, горячо молилась о спасении семьи. Весной 1991 года у Хулиана диагностировали рак костей. Рак быстро распространялся, и 16 августа того же года он умер. Смерть Хулиана раздавила Мерседес. Жизнь без Хулиана лишилась смысла, и она наверняка умерла бы от горя, но ей нельзя было оставить Ричи, и она не собиралась сдаваться, пока не сделает все возможное, чтобы помочь ему и остальной семье. Над детьми Джозефа издевались из-за родства с Ричардом. Ни для кого не было секретом, что их дядя был внушающим ужас ночным охотником теперь известным даже больше Джона Уэсли Хардина. Джон Уэсли Хардин, 1853-1895 годы жизни. Американский преступник из Эль-Паса, один из знаменитых стрелков на Диком Западе, убил 44 человека. В школе их преследовали насмешки и грубые замечания хотя дети старались сделать вид, что не слышат оскорблений и не видят надписей на своих шкафчиках. Но на деле все это их глубоко ранило. Расстроенные, они пошли к Джозефу и пожаловались ему. Он сказал им просто игнорировать этих глупцов, хотя слишком хорошо помнил гадости, которые говорили в детстве ему. Он молился, чтобы его дети были толстокожими. Старший брат Ричарда Рубен обратился к героину и нашел утешение в его отупляющих объятиях. Он чувствовал себя в определенной мере виновным в случившемся с младшим братом, и после смерти отца почти перестал улыбаться. Рут больше не вышла замуж. Она живет с матерью и дочерью в доме Хесианда Хайтс. При любой возможности едет навестить Ричарда, несмотря ни на что. Рут будет рядом с младшим братом до конца. «Я до смерти люблю Ричи. Мы всегда были самыми близкими в семье», — рассказывала она позже. «Если они убьют его, я сойду с ума». Джозеф хорошо справляется с должностью руководителя обслуживающего персонала на военной базе Форт Близ. Он отмечен множеством отличий, почетных знаков и наград. Он каждый день много работает и несколько раз в неделю ходит в церковь. Ему все так же трудно ходить, но он старается изо всех сил и редко жалуется. Он тоже навещает Ричарда, когда может, два раза в год или около того. Но для него это трудное путешествие, хотя он совершает его с радостью. Джозеф очень любит Ричарда. У него тяжело на сердце, и, думая о судьбе брата, он плачет. Джозеф, как Ричард, Роберт и Рубен, часто страдает мигренью, настолько сильной, что ему приходится лежать в темноте. «Вы даже не можете поговорить со мной во время приступа. Это похоже на горячие иглы в твоем мозгу». Роберт по-прежнему живет в Моренси, штат Аризона, и работает в шахтах. Сейчас он в разводе и видится с двумя дочками по выходным. Когда удается, ездит в Эль Паса проведать мать, братьев и сестер. Он перестал употреблять наркотики и старательно избегает неприятностей. Кузен Майк, человек, который, по мнению большинства наставил Ричарда на неправильный путь, умер от обширного инфаркта в апреле 1995 года. Он страдал избыточным весом, его продолжали преследовать призраки того, что он творил во Вьетнаме, И он регулярно употреблял героин. Армия похоронила Майка как героя почти в салютом из 21 орудийного залпа. Впервые с момента ареста у Ричарда появился отличный, очень компетентный защитник в лице Майкла Берта из адвокатуры Сан-Франциско. Берт — высокий, красивый, хорошо одетый адвокат, который знает закон от корки до корки и приходит в суд отлично подготовленным. Он был одним из адвокатов, помогавшим защищать Лайла Менендеса на первом судебном процессе и представлял печально известного Чарльза Н.Г., который вместе с Леонардом Лейком перед видеокамерой пытал, подверг сексуальному насилию и убил десятки людей на ранчо Уэсливилли, Калифорния. Лайл Мендес вместе со своим братом Эриком Мендесом был осужден за убийство родителей. Окружной прокурор Сан-Франциско планировал судить Ричарда за убийство Пэна. Многие сотрудники правоохранительных органов говорили, что это пустая трата денег налогоплательщиков. Однако после того, как Берт впервые подверг Ричарда обширному психологическому обследованию и перевел заявление оснований защиты против обвинения Ричарда с невиновности на невменяемость, окружной прокурор Сан-Франциско отказался от судебного преследования. Он заявил, что они привлекут Ричарда к суду только в том случае, если он выиграет апелляцию в отношении обвинительных приговоров в Лос-Анджелесе. Апелляционный адвокат Ричарда – Гир Рассел из Сан-Диего. Она, как и Берт, отличный адвокат, делающая все возможное и невозможное. Она считает, что у Ричарда есть очень хорошие шансы добиться отмены приговора, и в настоящее время усиленно работает над окончательным оформлением апелляций. Было допущено много серьезных ошибок, и некомпетентность адвоката была самой незначительной из них. Эрнандесам никогда нельзя было разрешать представлять кого бы то ни было в деле, наказанием за которое предусмотрена смертная казнь. Если Ричард действительно выиграет апелляцию, Его вернут в тюрьму округа Лос-Анджелес и будут судить снова устрашающая перспектива для окружного прокурора Лос-Анджелеса. Рассел говорит, что апелляция будет готова не раньше конца века, а к тому времени с момента совершения преступлений пройдет почти 20 лет, что поставит обвинение в невыгодное положение. Свидетели умирают, уезжают и забывают детали. Сегодня Фрэнк Салерна привык к жизни на пенсии. У него нет проблем с сердцем. Головокружения прошли, и он хорошо спит. Он совсем не скучает по работе детектива по расследованию убийств. Я всем этим занимался и все это видел. Просто не осталось ничего, что я бы не сделал. Я ушел как раз вовремя. Это не проходит бесследно. Ты думаешь, что с тобой все в порядке, но тебя это разрушает. Копаться в убийствах занятия нездоровые. Френка часто приглашают выступить на полицейских семинарах по всей стране с лекциями о преступлениях ночного охотника и хилсайских душителей. Он чувствует себя обязанным рассказать сотрудникам правоохранительных органов то, что он узнал о поимке серийных убийц в результате работы над двумя этими огромными делами. Недавно он сказал, что делает дела о серийных убийствах настолько сложными для раскрытия, так это тот факт, что убийца и жертва — незнакомцы. У вас два корабля встречаются ночью, и один по непонятным причинам топит другой. Сегодня Рамирос продолжает сидеть в камере исправительного центра в Сан-Квентине, ожидая рассмотрения апелляции. Его навещают Дориан, семья и другие поклонницы. Он говорит, что его процесс был сфабрикован и возлагает надежды на апелляцию. Он сильно изменился за прошедшие с августа 1985 года 11 лет. Набрал 15 килограммов и угомонился. Клокочущий гнев, который он так часто изливал в суде, похоже, поставлен им под контроль. Но он отнюдь не смирился с реалиями своего существования. Ему не нравится находиться в исправительном центре. Он говорит, что это жестокое и изощренное наказание. И он часто ходит по камере, как пантера в клетке. Недавно он сказал о своих невзгодах. Я не знаю, сколько еще я здесь выдержу. Это существование отстой, адская скука. Ни наркотиков, ни бабы, как будто ты уже давно мертв. Немного философии, можете проверить. Желание исходит из чресел, эмоции из сердца, а знания из головы. В свободное отхождение взад и вперед по камере время Ричард пишет письма и читает книги. Все книги об убийствах, которые удается достать. Он стал настоящим экспертом в этой сфере. Ричард считает, что выиграет апелляцию, выиграет новое судебное разбирательство и будет освобожден. Он продолжает истово верить в сатану. Он верит, что сатана в конечном итоге сделает его победителем и освободит. В начале 1995 года, когда Ричарда доставляли в Сан-Квентин с заседания суда по делу Пена в Сан-Франциско, сработал тюремный металлоискатель. Охранники тщательно обыскали его и не смогли найти никакой контрабанды, но металлоискатель запищал, когда они снова пропустили Ричарда через него. Охранники посадили его перед рентгеновским аппаратом, И обнаружили, что в прямой кишке у него спрятан ключ от наручников и игла для подкожных инъекций. Это очень распространенная практика в тюрьмах по всему миру. Из-за этого инцидента охранники Сан-Квентина теперь очень внимательно следят за Ричардом Рамиросом. Когда Ричарда недавно спросили, как не стать жертвой серийного убийцы, он сказал: Вам не удастся. Как только они обратят на вас внимание, вы окажетесь там, где вы беззащитны, и вы целиком будете в их власти. Даммер приглашал вас к себе домой выпить, и следующее, что вы осознавали, что он вас ест». Джеффри Даммер. 1960-1994 годы жизни. Американский убийца-каннибал, жертвами которого стали 17 молодых людей. То же самое и с Джоном Гейси. Он надевал свою клоунскую маску, делал пару трюков, внезапно сковывал вас наручниками, и вы оказывались у него под контролем. Джон Уэйн Гейси-младший, 1942-1994 годы жизни. Американский серийный убийца в 1970-х годах похитил, изнасиловал и убил 33 молодых парня. Единственное, что можно сделать с такими людьми, это не доверять незнакомцам и всегда отдавать себе отчет в том, что вокруг вас происходит. Когда вы теряете бдительность, серийный убийца начинает действовать.